the i feel it though i do not see it it is this unseen power which makes itself felt and yet defies all ключ на старт алексей казалось просто засыпал ничего подобного здесь и сейчас происходило нечто иное контролируемое непостижимое То, чего Алексей в прошлой жизни не мог и вообразить. Протяжка один. Сердечный ритм плавно упал до одного-двух ударов в минуту. Это не предел. Пока достаточно. Продувка. Дыхание не ощущалось вовсе. Один вдох-выдох в несколько минут. Вполне приемлемо для начала. Потом скорректируется в сторону уменьшения. Почти все процессы метаболизма потихоньку замерли. Ключ на дренаж! Цвет лица изменился. Черты заострились. Со стороны вылитый покойник. Хоть закапывай. Температура тела будет постепенно падать до комнатной. Только в некоторых зонах она просто достигнет критически низкой. Протяжка 2. Внешний мир услужливо остановил для него свое движение. Точка концентрации перемещалась в надмакушечную зону Воронка неспешно, по-хозяйски распахнула свои объятия И через мгновение образовался коридор Зажигание! Поехали, выдохнул Гагарин Последовал резкий бросок Сознание унеслось в открытый космос Инверсионный энергетический след рассеял коридор Воронка померкла, а затем, словно нехотя, растворилась в небытии. На кровати оставалось почевать пустое, но не безжизненное тело, оберегаемое от гибели мудростью Вселенной. Прошло пару недель. Чего тебе не спится-то? На место взрослая восточноевропейская овчарка поскуливала, уставившись на стену. «Мы только с прогулки, чего еще?» Овчарка не отреагировала. Костя встал, подошел к ней и слегка потрепал за ухом. «Ладно, давай еще погуляем». «Время позволяло. Завтра выходной». Хозяин неторопливо оделся, снял с вешалки собачью рулетку-поводок и, встав у двери, негромко свистнул. Пес не двинулся с места. Последовал еще один свист. «Погромче». Собака и в первый раз все прекрасно слышала. Она повернула вытянутую, сосредоточенную морду в сторону благодетеля, которого беззаветно и до глубины своей чуткой собачьей души обожала. Взгляд собаки красноречиво указывал. «Не до тебя сейчас». Костя взял щенка в возрасте 4 месяцев. Вырастил, выкормил, прошел с ним все площадки, и овчарка поступила на службу в структуры МВД. Чего только они вместе не пережили – Кинолог, он же капитан полиции Семенов Знал своего четвероногого питомца достаточно хорошо Это был единственный член его семьи Перехватив собачий взгляд Хозяин понял, что гулять напарник не собирается Костя не стал выяснять причину Не его это, а собачье дело Еще раз подошел к псу Взял за морду Поцеловал в холодный мокрый нос И отправился спать Воткнув беруши После командировок шум воспринимался острее, он вскоре уже мирно похрапывал. И это правильно. Через полчаса пес вдруг надрывно завыл. Вой был похож на грустную лирическую песню. Так в деревне довольно часто поют его многочисленные дворовые сородичи. «Алеша, домой!» Труп на кровати еле заметно дернулся. Затем еще еще. Череда конвульсий пронеслась по разным частям тела и приобрела отчетливый ритм. Вибрация стремительно нарастала. Космонавт Гагарин совсем близко. Уже хорошо виден четкий ориентир для входа, куда его ведут посадочные огни подготовленного заранее коридора. Сознание заботливо оберегает посадочная капсула. Имя ее – Сила Духа. Да и как без нее? С путешественником ведь следует обязательный и довольно объемный багаж. Без гостинцев возвращаться резона нет. Аккуратно, не торопись, мой дорогой, еле слышно шепчет приятный голос. Сила Дух – сила вселенского материнского начала. Чего вообще ему там было надо? Что он там делал? Да и где там? Справедливые вопросы. Наберитесь терпения. Со временем мы все узнаем. Земля, Земля, как слышно? Слышим вас хорошо. Тем временем капсула трансформировалась в поток разноцветной и разнородной энергии. Тело тряслось в эпилептическом припадке. Только пена никакой изо рта не видно. Да оно, собственно, и не живое в известном всем нам смысле. Просто идет постепенный разогрев давно не эксплуатировавшейся базы. Необходимо ведь подготовить ее к приему дорогого гостя. Посадка – дело более сложное, чем взлет. Это подтвердит вам любой инструктор летной подготовки. Да и, да и Алексей, как мы с вами помним, отправился в гости налегке, а возвращается, заметно увеличившись в объеме. Нельзя впихнуть невпихуемое, так кажется написано в некоторых салонах общественного транспорта. Но человеческая структура не салон автобуса, имеющий ограничения по объему. Границы дозволенного, безусловно, есть, но мудрая капсула не вмещает больше, чем организм со всеми своими периферическими образованиями способен усвоить в данный момент. Алексей спокоен, он знает это. Вот космонавт почти дома. С новой силой по ожившему организму одна за другой прокатываются волны, наполняющие его многочисленные зоны программными обновлениями. Пилот уже внутри. Остается вместить в себя еще и силу духа. Ничего лишнего в полете не предусмотрено. Элементы капсулы постепенно заливаются, именно заливаются, через макушку или родничок. Помните это слово? Впечатление от процесса словно тебя терзает страшной силы смерч. Как же приятно! Водопад вселенской энергии с невообразимым шумом пронизывает все естество с головы до ног. Далеко не новые ощущения доставляют неповторимое, казалось, блаженство во время каждого возвращения домой. Небольшой тест. Все системы работают нормально и, что самое главное, по-другому никогда не будет. Теперь можно поздравить Алексея с прибытием домой. Требуется короткий отдых, нагрузка все же. Озаренное и обновленное хранилище подлежит стабилизации. Включились и обрели четкость внутренние экраны. Тело казалось невесомым, но плотным и тяжелым одновременно. Происходило подключение к внешним, паранизывающим весь окружающий мир вселенским вибрациям. Алексей открыл глаза. Зрачки непонятного цвета излучали истинно стальной свет и переливались точно жившим самостоятельной жизнью океаном. «Рота, подъем!» Резко вскочив, вновь прибывший квартирант отправился грузить свое хранилище необходимым топливом. Когти требовали обработки, а связки и мышечный корсет – разминки, переведение в тонус и тому подобное. И если когти можно просто обстричь, то для других обязательных процессов и процедур понадобится топливо. Прошествовав на кухню, хозяин наболтал месиво из орехов, меда и чего там, всякого по чуть-чуть. Затем, подогрев водички, принялся уплетать вкуснятину за обе щеки. Лицо выглядело счастливым, как у дурака. Пока хватит, будем грузиться постепенно. Оглядев скудное убранство, Алексей решил идти валяться дальше. Пару дней придется провести в квартире, пока энергии не усвоится. Мало ли что. Земляне не всегда адекватно реагируют на взгляд из глубокого космоса. По этой причине инопланетянин, как он себя, конечно же, в шутку иногда называл, старался не смотреть людям в глаза. Сожгут еще на костре, как Джордана Бруна. Потом иди доказывай, что ты не инопланетный засланец. «В ближайшие дни надо прикупить еще стульчик. Один как-то совсем мало», – подумал Алексей. «Можно, в принципе, вообще не выходить. Нет необходимости. Текущие задачи не связаны с прогулками по городским кварталам. Просто старые программы не жили свое. А может и еще что-то». Космонавт немного задержался. У окна ненавязчиво потекли воспоминания. Мысли-образы на внутреннем экране постепенно обрели четкие очертания – И составили сюжет из недавних событий Блокировать их Алексей не стал Времени достаточно Посмотрим и мы